Закупив на все мои 100 фунтов английских товаров по указанию моего приятеля капитана, лондонский купец переслал их ему в Лиссабон, а тот благополучно доставил их мне в Бразилию. В числе других вещей он уже по собственному почину, ибо я был настолько новичком в моём деле, что мне это даже не пришло в голову, привёз мне всевозможных земледельческих орудий, а также всякой хозяйственной утвари, Всё это были вещи, необходимые для работ на плантации, и все они очень мне пригодились. Когда прибыл мой груз, я был вне себя от радости и считал свою будущность отныне обеспеченной. Мой добрый опекун, капитан, кроме всего прочего, привёз мне работника, которого нанял с обязательством прослужить мне 6 лет. Для этой цели он истратил собственные 5 фунтов стерлингов, полученные в подарок от моей покровительницы, вдовы английского капитана. Он наотрез отказался от всякого возмещения, и я уговорил его только принять небольшой тюг взращенного мною табака. И это было не всё. Так как все мои товары состояли из английских мануфактурных изделий, полотнин, байки, сукном, Вообще таких вещей, которые особенно ценились и требовались в этой стране, то я имел возможность распродать их с большой прибылью. Словом, когда всё было распродано, мой капитал увеличиверился. Благодаря этому я далеко опередил моего бедного соседа по разработке плантаций. Ибо первым моим делом после распродажи товаров было купить невольника негра и нанять ещё одного работника-европейца, кроме того, которого привёз мне капитан из Лиссабона. Но дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путём к величайшим невзгодам. Так было и со мной. В следующем году я продолжал возделывать свою плантацию с большим успехом и собрал 50 тюков табаку сверх того количества, которые я уступил соседям в обмен на предметы первой необходимости. Все эти 50 тюков весом по сотне с лишним фунтов каждый лежали у меня просушенные и совсем готовые к приходу судов из Лиссабона. И так дело моё разрасталось. Но по мере того, как я богател, голова моя наполнялась планами и проектами совершенно несбыточными. при тех средствах, какими я располагал. Короче, это были такого рода проекты, которые нередко разоряют самых лучших дельцов. Останься я на поприще, мною же самим избранным я, вероятно, дождался бы тех радостей жизни, о которых так убедительно говорил мне отец, как о неизменных спутниках тихого уединённого существования. из среднего общественного положения. Но мне было уготовано иная участь. Мне попрежнему суждено было самому быть виновником всех моих несчастий. И точно для того, чтобы усугубить мою вину и подбавить горечи в размышлении над моей участью, на что в моём печальном будущем мне было отпущено слишком много досуга. Все мои неудачи вызывались исключительно моей страстью к скитаниям, к каковой я предавался с безрассудным упрямством, тогда как передо мной открывалась светлая будущность полезной и счастливой жизни. Стоило мне только продолжать начеты, воспользоваться теми житейскими благами, которые так щедро расточало мне провидение, и исполнять свой долг. Как когда-то, когда я убежал из родительского дома, так и теперь я не мог удовлетвориться настоящим. Я отказался от видов на будущее, моё благосостояние, быть может, богатство, которое принесла бы работа на плантации, и всё от того, что меня одолевало жгучее желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства. Таким образом, Я вверг себя в глубочайшую бездну бедствий, в какую, вероятно, не попадал еще ни один человек, и с какой едва ли можно выйти живым и здоровым. Перехожу теперь к подробностям этой части моих похождений. Прожив в Бразилии почти четыре года и значительно увеличив свое благосостояние, Я, само собой, разумеется, не только изучил местный язык, но и завязал большие знакомства с моими соседями-плантаторами, а равно и с купцами из Сан-Сальвадора, ближайшего к нам портового города. Встречаясь с ними, я часто рассказывал им о двух моих последних поездках к берегам Гвинеи, о том, как ведется торговля с тамошними неграми и как легко там за безделицу за какие-нибудь бусы, игрушки, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи приобрести не только золотой песок и слоновую кость, но даже в большом количестве негров-невольников для работы в Бразилии. Мои рассказы они слушали очень внимательно, в особенности, когда речь заходила о покупке негров. В то время надо заметить, торговля невольниками была весьма ограничена. И для неё требовалась так называемая асьента, то есть разрешение от испанского или португальского короля. Поэтому негры-невольники были редки и чрезвычайно дороги. Как-то раз собралась большая компания. Я и несколько человек моих знакомых, плантаторов и купцов, и мы оживлённо беседовали на эту тему. На следующее утро Трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, пораздумыв хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они пришли ко мне с секретным предложением. Затем, взяв с меня слово, что всё, что я от них услышу, останется между нами, они сказали, что у всех у них, как и у меня, есть плантации, и что ни в чём они так не нуждаются, как в рабочих руках. Поэтому они хотят снарядить корабль в Гвинею за неграми. Но так как торговля невольниками связана с затруднениями, им невозможно будет открыто продавать негров по возвращению в Бразилию, то они думают ограничиться одним рейсом: привести негров тайно, а затем поделить их между собой для своих плантаций. Вопрос был в том, Соглашусь ли я поступить к ним на судно в качестве судового приказчика, то есть взять на себя закупку негров в Гвинее? Они предложили мне одедаковы с другими количеством негров, причём мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша. Нельзя отрицать заманчивость этого предложения, если бы оно было сделано человеку не имеющему собственной плантации. За ней нужен был присмотр. В неё вложен был значительный капитал и со временем она обещала приносить большой доход. Но для меня, владельца такой плантации, кому стоило только ещё года 3-4 продолжать начёты, вытряпав из Англии оставшуюся часть своих денег, вместе с этим маленьким добавочным капиталом моё состояние достигло бы трех-четырех тысяч фунтов стерлингов, и продолжало бы возрастать. Для меня помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством. Но мне на роду было написано стать виновником собственной гибели. Как прежде, я оказался не в силах побороть своих бродяжнических наклонностей, и добрые советы отца пропали в туне,